Глава 37 Ураина в душе клокотало пламя, Жгучее, всепоглощающее и неукротимое. Он метался по каменному мешку, как раненый лев. Перед внутренним взором неотступно стояли глаза ады, Полные сдерживаемых слез и как удары бича стигали слова. «Скажи хоть что-нибудь, чтобы я могла усомниться в том, что самый преданный и благородный великий танк темного клана оказался предателем и убийцей». Райан в бессильной злобе пнул ногой ржавую жестяную кружку, и она с жалобным звяканием ударилась о противоположную стену камеры. «Нет выхода. Замкнутый круг, из которого мне...» «Не выбраться!» В коридоре послышались шаги и еле слышные припирающиеся голоса. Райан напряг слух, но ничего разобрать не удавалось. Наконец раздался скрежет отпираемого замка, и массивная дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял Герман, а из-за его спины робко выглядывал Дик. «Тебе посетитель!» Несмотря на Раина, пробурчал старый вояка. «Как этот прохвост умудрился просочиться мимо всех постов? Ума не приложу. Не положено, но поскольку завтра тебя... В общем, у вас пять минут...» Он вышел с натугой, захлопнув тяжелую дверь. Дик остался в камере щуря непривычные к потемкам глаза и сились рассмотреть лицо райна «Учитель!» — произнес он громким шепотом, «Я пришел, чтобы вам помочь!» У Райана засосала под ложечкой от юношеской горячности пополам с отчаянием, прозвучавшей в его голосе. Он улыбнулся, но улыбка вышла жалкой. «Спасибо, Дик». Но, боюсь мне, никто не сможет помочь. Да и стоит ли помогать предателю и убийце? Дик яростно замотал головой. Я не верю. Пусть говорят что угодно. Не верю и не поверю никогда. Вы не предавали тьму. Я просто знаю, что это невозможно. А все остальное не имеет значения. Никакие факты, никакие доказательства не заставят меня поверить. Все это неправда и точка!» У мальчишки влажно блеснули глаза. Райн, поддавшись внезапному порыву, шагнул вперед и крепко обнял ученика. Дик уткнулся ему в грудь, и оттуда послышались подозрительные всхлипы. «Как они могут? Как они могут все? Как они посмели вас приговорить?» Голос мальчишки прервался. «Все происходит так, как должно произойти, даже если сейчас это кажется нам неправильным. Люди часто ропщут на судьбу и лишь через время осознают, что то или иное событие, как испытание, было необходимо в их жизни, и без него не пришло бы что-то другое, важное и значимое». Со временем ты поймешь, что так было нужно, поглаживая растрепанные кудри, успокаивающе произнес Раин. Нет, мальчишка резко отстранился. Я знаю, вы так говорите, потому что решили пожертвовать собой. Не знаю, ради чего, но это неважно. Так не должно быть. Прошу вас, позвольте мне помочь. Ты и так очень помог мне, тем, что пришел сюда, искренне улыбнулся Райан и тем, что сказал. «Учитель, у нас мало времени. Смотрите, что я принес вам». Дик достал из-за пазухи кожаный браслет и выжидательно посмотрел на Райана. Заметив в его глазах недоумение, он спохватился. «Ах да, вы же не видите. Яшма...» «Это тот браслет, который я сделал по вашему поручению, учитель. Он меняет внешность носителя. Помните?» «Мы с Бернаром доработали его немного. Теперь и одаренный не увидит подмены. Ну, если не станет смотреть слишком внимательно, конечно». «С Бернаром?» — удивленно переспросил Райан. «Ну да, учитель, мне пришлось посвятить его в свой план. Но я подумал, раз вы взяли его в ученики, значит, считаете достойным, и я могу ему довериться. Просто я бы не справился один» да и опыт побега из под стражи у него имеется райан усмехнулся побега уж не сравниваешь ли ты деревенскую избу с за стенками чертога дик смутился да я знаю здесь совсем другое но у нас получится учитель наденьте этот браслет он теперь может накрывать трансформирующим полем Двух, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга людей. Он сформирует двойную иллюзию. Для вас — моей внешности, а для меня — вашей. Вы выйдете отсюда вместо меня. Никому и в голову не придет заподозрить неладное. Поле будет действовать на меня еще некоторое время, а потом, когда вы уйдете далеко, сконцентрируется на носителе объекта. То есть на вас. Но ко мне в камеру вряд ли кто-то заглянет в ближайшее время. Так что вы успеете покинуть, черток. Бернар с лошадьми и оружием ждет вас в роще у излучины. Райан ошалело молчал. «Учитель, прошу вас, у нас совсем не осталось времени», — жалобно попросил Дик, видя нерешительность ищущего. «Если вы спасетесь, вы сможете доказать всем, что невиновны, и отомстить» тем кто вас подставил в мозгу райна как будто щелкнули рычагом переключателя он словно очнулся и мысли как бешеные понеслись у него в голове это абсолютное совершенное безумие но это шанс пожалуй единственный невозможный шанс изменить судьбу а терять все равно нечего хуже уже точно не будет вот только — Не получится, Дик. Звон цепей выдаст меня с головой. Мальчик гордо улыбнулся и достал из кармана ключ. — Мы об этом подумали, — веско сообщил он. Дарёна стащила у метра Натана. Она его в дальнем коридоре отловила и сказала, что заблудилась. Так ревела натурально, я чуть сам не поверил. Он ее пожалел и проводил до входа на ученический этаж, а она у него тем временем всю связку и вытащила. Ударённый, оказывается, в деревне приятель был, мелкий воришка. На ярмарках да на праздниках по карманам честных крестьян лазил. Она у него и научилась. По-настоящему, конечно, не воровала никогда. Рассказывала, что тренировалась только. Доставала кошелек из кармана и обратно клала. Вроде как экзамен сдавала по воровскому мастерству. <смех> Мало ли, говорит, что в жизни пригодится. В общем, мы нужный ключ сняли и дубликат сделали. А связку я потом в академии мэтру Натану под стол подбросил. Пусть думает, что выпало, а он и не заметил. Удивляться было некогда, пока Дик рассказывал, Райан уже орудовал ключом в замке на шее. Минута — и оковы с противным скрежетом упали на пол. «Скорее надевайте браслет, я его уже активировал. Заряда хватит на сутки. Больше у нас не получилось сделать», — виновато развел руками Дик. «Этого более чем достаточно», — отмахнулся Райан, и вдруг замер, осознав до конца слова ученика. «Ко мне в камеру вряд ли кто-то заглянет в ближайшее время». «Да, до завтрашнего утра посетителей, конечно, не будет. А вот потом...» Дик, если ты останешься здесь вместо меня, когда обнаружится подмена, тебя обвинят во всем, в организации побега, в пособничестве преступнику, в соучастии в предательстве. Райан схватился за голову и с тяжелым вздохом опустился на каменный пол. Расставаться с нечаянно появившейся последней надеждой было невероятно трудно, но подставить мальчишку. Единственного человека, слепо верящего ему, несмотря ни на что, было просто невозможно. Тебя могут казнить, Дик, как соучастника. Понимаешь? И не посмотрят на то, что ты ребенок. Закон для всех один. Ты ведь помог преступнику. Нет, Дик, свобода такой ценой мне не нужна. «Нет, нет, учитель, я выкручусь, всегда же выкручивался, вы меня знаете, я скажу, что вы что-то сделали со мной, я ничего не помню, скажу, что пришел просто попрощаться, а дальше все как в тумане. Они мне поверят, вот увидите, они не подумают, что я способен сам подстроить такое. Я для них всего лишь мальчишка-недоучка, только вы знаете, на что я способен на самом деле». «Пожалуй, может, ты и прав», — задумчиво ответил Райан и, усмехнувшись, добавил. «Действительно, только мне известен масштаб твоих скрытых талантов. Но все же...» «Не сомневайтесь, наставник, я справлюсь!» Глаза мальчишки сияли, как тогда, накануне бала, когда им овладела идея сделать непосильный по сложности артефакт. «Не сомневайтесь, я смогу!» В замке со скрежетом повернулся ключ. Дик метнулся к Райну и, схватив валяющиеся у его ног оковы, быстро защелкнул их на своей шее. «Удачи, учитель!» — тихо прошептал он, отходя подальше в тень. «Я никогда этого не забуду!» Одними губами ответил Райан, и дверь открылась. «Время вышло!» произнес стоящий на пороге Герман, подозрительно осматривая камеру. «Давай, на выход!» Райан неуверенно двинулся вперед. Герман отошел в сторону, пропуская его. На пороге узник обернулся на Дика, и тот, убедившись, что его никто не видит, весело подмигнул райну